Часть первая. Игра началась. Тебе лучше повеселиться, потому что через минуту тебя может не быть. Джейми Фокс. Актер. Глава первая. Частота. Слушай тихо, и ты сможешь услышать чистоту любви. Джаред Кинс. Автор книги «This book is not for sale». Однажды я принесла в Тоус Мастерс огромную картонную коробку и спросила присутствующих, не хочет ли кто-нибудь провести вечер, глядя на нее. Полагаю, люди подумали, что я сошла с ума. Затем я объяснила, что смотреть телевизор — это все равно, что бессмысленно сидеть перед коробкой. Что интересно, видим-то мы не коробку, а электромагнитные радиоволны определенной частоты, которые позволяют нам понаблюдать, например, За Леонардом и Шелдоном, играющими в камень ножницы бумага ящерица спок. Когда вы заглядываете за кулисы, вещи, которые выглядят твердыми и стабильными, оказываются скоплением дрожащих и мерцающих волн и частиц. И эти частицы совсем не похожи на твердые предметы, которые мы якобы видим. Вся материя, будь то Млечный путь, помидор или дорога, на которой соседский ребенок рисует мелом дракончиков, представляет собой определенную частоту, совокупность повторяющихся энергетических волн, выглядящих как Млечный Путь, Помидор или Дорога. Даже то, что вы не видите, — это энергия, которая по вашей команде обретает твердый вид. Но это только голограмма, похожая на реальность, потому что ваши чувства натренированы воспринимать ее именно таким образом. По словам доктора Дональда Хоффмана, профессора когнитивных наук Калифорнийского университета в Ирвине, все, что мы якобы видим, — это конструкция, создаваемая мозгом, особенность восприятия, скрывающая сложность реального мира. Дуб, на который вы смотрите за окном, — это в основном пустое пространство и движущиеся атомы. Но создавая голограмму в виде дуба, вы создаете интерфейс, простой инструмент — помогающий вам анализировать информацию и извлекать из бескрайнего поля то, что вам необходимо. Наш мозг — талантливый фальсификатор, плетущий ковер из значений и особенностей восприятия, настолько многогранный, красивый и захватывающий, что нам никогда не приходит в голову подвергать эту конструкцию сомнению. Мир, который вы видите, отражает преобладающие в вашем сознании идеи, желания и эмоции». Вместо того, чтобы разбираться в какофонии энергетических волн неисчислимых возможностей Вселенной, мы отбираем ничтожную их часть и считаем ее реальностью. ПП, как я назвала область бесконечного потенциала, работает подобно облаку в киберпространстве, предлагая общий пул неограниченных ресурсов. Мы сами выбираем, какие из них загружать в нашу жизнь. Большинство из нас просто загружают из облака ПП те же возможности, те же энергетические волны, что и наши родители, то, что принято в нашей культуре. Поэтому все мы создаем нечто более или менее похожее на голограмму, выстроенную нашими предками. У некоторых из нас эти настройки были выставлены еще до пятилетнего возраста. Все, что мы видим в материальном мире, начинается с волны энергии, также известной как мысль, которая в конечном итоге проявляется в виде твердого тела. Когда Стив Джобс и его инженеры придумывали iPhone, он зародился как идея, мысль, энергетическая волна, которая с помощью постоянного внимания превратилась в материальный объект. Как я слышала, 700 миллионов из нас носят эти объекты в карманах. В iPhone можно загрузить уникальные приложения и списки контактов. Точно так же мы загружаем определенное энергетическое поле, частоту сигнала. Например, в этой жизни я скачала высокое женское тело, которое любит писать, путешествовать и нервничать перед большой аудиторией. Эта частота транслирует во Вселенную наши убеждения и ожидания. Данные сигналы управляют нашей жизнью, излучая вибрацию, которая превращается в невидимые электромагнитные волны притягивающие совпадающие ситуации и переживания. Ваша вибрация создает субъективное переживание постоянно меняющихся явлений жизни, намечает список приближающихся событий. Вы можете использовать эту мощную вибрацию для выявления, анализа и расшифровки проблем. Или же использовать ее, чтобы транслировать высокую частоту. Усильте свою частоту. Развивайте умение быть счастливыми и вы будете светиться миром. Друзья будут очень-очень счастливы с вами. Каждый захочет сесть рядом. И люди сами дадут вам деньги. Дэвид Линч, режиссер. Когда вы настраиваетесь на чистоту радости и благодарности, о которой говорится в этой книге, то излучаете энергию, притягивающую в вашу жизнь абсолютно все. Правильные люди по счастливой случайности появляются на вашем пути, чудесным образом находится ответ на волнующий вас вопрос. И хотя окружающие не могут понять, что происходит, они замечают изменения. «Что случилось с Джо?» — говорят они. «В нем что-то есть, что-то довольно странное. Он безумно счастлив, непонятно почему. Быть рядом с таким человеком — одно удовольствие. Не так важно, что эти люди говорят или делают, но в их присутствии другие ощущают себя просто волшебно». Взять, к примеру, брата Лоренса, В миру Николас Герман, брат из Ордена Кармелитов, который в 1600-е годы работал на кухне Парижского монастыря. Он сиял так, что к нему съезжались люди со всей Европы, чтобы просто посмотреть, как он чистит картошку. Они хотели приобщиться к этому состоянию. Представляете, парень, хлопочущий по хозяйству, стал объектом внимания. Это высокая частота, «Естественное состояние в действии». Некоторые из епископов его времени говорили, что брат Лоренс жил в таком глубоком мире и удивлении, что мог подниматься над землей. В Испании это энергетическое свойство называют «дуэнде». Если у тебя есть «дуэнде», это означает, что в тебе есть нечто невидимое, что притягивает волшебство. Испанский поэт Федерико Гарсия Лорка однажды описал это как «огненный дух», Нечто, что поднимается в вас От самых подошв Если вы правильно настроены Жизнь заработает лучше Я замечаю, что если нахожусь На чистоте радости и благодарности То становлюсь лучшим писателем Лучшей мамой Лучше играю в пиклбол Еда становится вкуснее Музыка приятнее А совершенно незнакомые люди Присылают мне любовные записки Если вы хотите стать Мощным электромагнитом любви Будьте игривы Удивляйтесь, будьте благодарны. Только тогда Вселенная и ее взрыв возможностей воспримут вас всерьез.